Глава 17. Два письма. Сделаем сначала краткий очерк города Смирный. Город расположен на прелестном прибрежье Малой Азии, в обширной безымянной долине по склону холма и на горе, где была мастерская фальшивых денег. Город разделяется на четыре части – турецкий квартал, еврейский, армянский и христианский, в котором живут православные и католики. Недавний большой пожар произвел некоторые перемены в этом распределении, и в настоящее время многие армяне строят дома там, где живут православные, а многие обедневшие евреи переселились во внутрь Малой Азии. Улицы города, хотя довольно узкие, все-таки шире, и чище улиц других турецких городов. Говоря вообще, жители смирные. Веселы, живы, храбры, довольно остроумные, одарены хорошим вкусом, удачно подражают тому, что им нравится в других, не разбирая, хорошо ли это или дурно. Когда приходится сталкиваться с жителем смирны, то, слыша, как он легко говорит на нескольких языках обо всех предметах, о науке, торговле, политике, новостях дня, можно подумать, что это хорошо образованный человек. Но, узнав его поближе, Тотчас же можно заметить свою ошибку. Этот внешний лоск является следствием частого столкновения с иностранцами. Жители Смирны повторяют слышанное от других и редко получают хорошее воспитание. Господствующим языком считается романский, то есть испорченный и переделанный греческий с прибавлением итальянских, турецких и французских слов. Общественная жизнь сильно развита в Смирне. Все свободное время проходит в развлечениях. Праздников такое множество, что путешественнику кажется, что жители занимаются исключительно развлечениями. Действительно, зимой везде раздаются музыка и пение. Едва зайдет солнце и спадет дневной жар, женщины с детьми выходят из домов и садятся у дверей, работы, и ожидая мужей и сыновей, возвращающихся из лавок. Невозможно описать впечатление производимого на иностранца этим живописным зрелищем. Проходя по улице, он со всех сторон видит прекрасно одетых женщин, громко болтающих между собой. Они пристально смотрят на иностранца, смеются и по прошествии нескольких дней знают, кто он, откуда и где остановился». Всякий юноша, кончив работу, спешит увидеться с любимой девушкой, и городские улицы делаются местом любовных свиданий и прогулок. Это продолжается до полуночи. Кроме того, была слышна музыка и песни с лодок, находившихся в гавани, на которых многие жители этого города весело проводили время, ловя рыбу. Следует заметить, что, несмотря на полнейшую свободу, Здесь мало было противоречащего народным нравам. И это происходит по той причине, что одно семейство, следя за другим, тотчас распространило бы слух о всяком неприличном поступке. И скандалящее лицо сделается надолго предметом разговоров всего города. Действительно, ничто так не развлекает обитателей этого города, как сплетни. Достаточно пройти два-три раза по улице, чтобы получить характеризующую тебя кличку. Многие молодые люди, ленивцы и бездельники, находят удовольствие затевать дрязги, рассказывая друг другу о том, что одна хозяйка сказала другой, и таким образом только возбуждают в семействах ежедневные пустые разговоры. А их мужья, оскорбленные этим, вступают в споры, даже затевают дуэли, которые, впрочем, оканчиваются обыкновенно обедом так как еще прежде дуэли, обе стороны объявляют об этом публично, и весь город собирается на место поединка, чтобы примирить обе враждующие стороны. Христиане разделяются, собственно, на восточных и католических. Они ненавидят друг друга так сильно, как будто бы одна сторона состоит из язычников, особенно последние, возбуждаемые иезуитами, терпеть не могут первых и даже избегают говорить на их наречии. Этого небольшого описания вполне достаточно, чтобы дать понять вам о городе, в котором жил Леонид. Зная уже, кто он и почему жил в этом городе, можно предвидеть, что жители его критиковали Леонида так же, как и других. Леонид понял характер обитателей этого города. И, несмотря на то, что проводил время в любовных интригах, был человеком далеко не глупым. Однажды в десять часов утра, когда он сидел в своей комнате, в кресле, в красном халате, в маленькой золотой феске, а у ног лежала его верная собака, постучался в дверь и вошел Тай -вассос. Он был одет совершенно иначе, сравнительно с тем, как мы видели его в прошлый вечер. На нем был прекрасный бархатный кафтан и лимонного цвета юбка. Вообще же он был одет хотя чисто, но без всякого вкуса. Кроме того, толстая серебряная цепочка висела поверх его кафтана. — Здравствуй, Нтайуассос, — сказал Леонид. — Ты опоздал, теперь уже более десяти часов. — Я удивляюсь, господин, как мы спаслись от турок. Нет никакого сомнения, что они подозревают нас в недоброжелательстве визирю. Я не сомневаюсь, что этот подлец Александр знает наши замыслы, так как я собственными глазами видел его в темноте Валанмана с Али Эфенди. — Разве ты опять встретил Али Эфенди? — спросил с беспокойством Леонид. — Да, господин, и чуть-чуть не отправил его к предкам. — Где ты его встретил? «Отдал ли ты тот сверток бумаги, который я дал тебе?» «Я все расскажу вам, господин, по порядку», — сказал Васус, положив свою шляпу и садясь против Леонида. Только что я отправился в путь по улице Фарди, чтобы пройти в большие таверны, как вдруг, подойдя к одной кофейне, я заметил при свете моего фонаря солдат Али Ефенди, его же милость там кутил. Так как фонарь мой был засвечен, то я прошел прямо вперед и постарался возвратиться и отыскать другую дорогу. Вдруг несколько солдат подошли и остановили меня у дверей кофейной, внутри которой видел я Александра. Когда солдаты закричали и стали брониться, Александр скрылся, а Али Фенди вышел и стал спрашивать меня, кто я такой, куда отправляюсь и где живу. Я отвечал ему, что я лодочник, иду домой, а живу недалеко от моста. Он приказал отпустить меня, но только успел я сделать несколько шагов, как заметил, что солдаты снова бегут за мной, потому что, как видно, Али Фенди, войдя в кофейную, узнал от Александра, который видел меня, кто я такой. Меня окружили. Тогда, сказав «Господи, благослови», я взялся за кинжал. Подошел офицер и стал спрашивать мое имя и чей я подданный. Я отвечал, что мое имя Филипп Уджас и что я англичанин, а для того, чтобы убедить его, я вынул из кармана мой фальшивый паспорт. Рассмотрев пристально паспорт, он сказал, что подозревает меня в обмане и что должен задержать меня до завтрашнего утра, чтобы справиться обо мне в канцелярии. Я, господин, стал спорить говоря, что они не имеют никакого права задерживать меня, так как жена моя беременна, и если я не явлюсь домой в такую бурю, то она подумает, что я утонул. Но турецкая голова ничего не хотела понимать, и меня все-таки задержали. Теперь я увидел, что с этими людьми не стоит быть добрым. В одно мгновение я схватил Али Фенди за горло, той рукой, в которой был фонарь, а другой выхватил кинжал, и закричал, что если кто меня тронет, то я убью их офицера. Он испугался и приказал меня не трогать, но велел поставить стражу по всем улицам, чтобы я не мог убежать. Чувствуя, что попался, я припер его к двери какого-то дома, и когда начал вертеть кинжалом перед его глазами, он испугался и стал обещать, что если я его оставлю, то он прикажет меня не трогать». Я отвечал, что до тех пор не отпущу его, пока солдаты не отойдут от этой улицы на пятьдесят шагов, так как возле меня были четыре узкие улицы, в которых они не могли действовать своим оружием и в которых я мог безопасно скрыться. Итак, Алифенди, видишь, что я не шучу, приказал всем солдатам уйти в улицу Фарди. Тогда, разбив фонарь, я воспользовался темнотой и убежал в первую улицу. — Жаль, что не было вас там, господин. Вы посмеялись бы на этих турок, которые бросились за мною с таким ожесточенным видом, как будто хотели взять целую крепость. — Ты делаешь чудеса, Тайвасус, сказал смеясь Леонид. — Я вам уже несколько раз говорил, господин, что я турок не боюсь. Я жил с ними двадцать пять лет и знаю их отлично. Они только кричат, а в сущности ужасные трусы. — Ей-богу, господин, — с гордостью сказал Вассус. — Я могу смело идти против двадцати турок, и говорю это без всякого хвастовства. Ну, отдал ли ты мою бумагу? — Разумеется, отдал. — Я сказал им, господин, что расскажу все по порядку, только имейте немного терпения. Когда я и в этот раз спасся от Али Фенти, я закурил папиросу, надел на бок феску, Итак, так вошел в дом к Виттипоглу, где все рассказал и отдал вашу бумагу. Услыхав все это, они очень испугались, думая, что визирь поймает их завтра же и отправит в Стамбул. Но я ободрил их, сказав, что еще нет ничего опасного, и все господа решили отправиться в Севдикон, где будут ожидать вас сегодня, чтобы поговорить о других делах. «Я не могу сегодня!» — сказал Леонид с беспокойством. — Я должен предупредить другое зло, которое может произойти от Александра. — Скажите, пожалуйста, господин, имею ли я право, о чем уже давно прошу вас, убить его? — Чего же вам еще нужно, когда он даже нашу собственную жизнь ставит в опасность? — Послушай, Интайвассос, — ответил строго Леонид, — мы живем здесь вовсе не для того, чтобы убивать людей. Моя цель гораздо выше и благороднее этого. Александр молод и неопытен. Он не жил нигде, кроме этого общества, и думает, что люди во всем свете такие же, как и здесь. Любовь до того слепила его, что он жертвует этой страстью и честью, и дружбой. Только не страсти любви, а страсти распространять по всему городу пустые вести о том, что он владеет графиней Петровой. Ты хочешь погубить молодого человека, в котором действует ни душа, ни опытность его. Если завтра уедет графиня из Смирны, ты будешь раскаиваться. С другой стороны, ты думаешь, что графиня, женщина везде побывавшая и с таким умом, не могла разве понять его характера без сомнения. Но и она имеет свои тайны, в силу которых ей необходимо иметь возле себя подобных Александру мне и многим другим. Для меня необходимо, чтобы Александр и я были бы близки к графине по многим причинам, особенно же для того, чтобы никто не мог угадать моих главных целей. Но теперь, когда я вижу, что этот молодой человек узнал кое-что, следует удалить его от меня незаметно, несмотря на то, что мы останемся в этом городе ненадолго. Поэтому он Тайвасус. Не трогай его и никогда ни в чем не подавай ему виду, иначе ты меня обидишь. Как угодно, господин. Если вы не желаете, чтобы я с ним покончил, я не осмелюсь ничего сделать. Отвечал Васус, сделав презрительный жест плечами, как будто речь шла о каком-нибудь пустяке. Я и слышать ничего не хочу об этом, сказал Леонид. Но Васус. Если бы Али Фенди, когда встретил тебя сегодня на улице, узнал бы тебя, что стал бы ты делать? Он не может никогда меня узнать, так как я теперь одет господином, даже лучше его. Кроме того, у меня есть английский паспорт. В канцелярии меня знают под именем Филиппуджос, а не Васос. Так что, когда потребуют меня в канцелярию, Я покажу им паспорт, полученный от эль из Константинополя. Я сам думаю, что он ничего не в состоянии сделать вредного. Но если турки узнают, что ты тот самый преступник, которого они ищут, ты думаешь, они обратят внимание на консульство? Они просто тотчас же схватят тебя и тайно убьют. Но я должен тебе сказать, что вчерашний твой поступок мне не нравится. Не беспокойтесь, господин. Я сказал вам, что не боюсь турок. Если бы даже целые тысячи пришла бы взять меня, я убегу, прежде чем они посадят меня в тюрьму. Во всяком случае, я убью хоть несколько турок, а потом пусть делают со мной, что хотят. Во всяком случае, я прошу тебя днем не ходить, не бегать по базарам и по турецким кварталам. А когда издали увидишь Али и Фенди...» Старайся скрыться от него. — Я и это все знаю, господин. Неужели же вы думаете, что я так глуп, чтобы явиться прямо к туркам? Я настолько умен, что сумею сообразить все это. Вы право воображаете, будто я недавно пришел из деревни. — Нет, но я только предупреждаю тебя, — сказал Леонид, смеясь. — Впрочем, теперь возьми это письмо, ступай в гостиницу госпожи Хомпен и отдай его графине Петровой. — Сейчас нужно идти. Разумеется, немедленно. От этого письма зависит честь графини. Разве у тебя есть какое-нибудь другое дело? — Нет, но я хотел идти сегодня в Вуча. — Отлично, ступай. Но ты мне нужен около восьми часов вечера. В восемь часов я буду непременно в Смирне. — Итак, поспеши же, — сказал Леонид, вручая ему письмо. Когда Вассас хотел уже выйти от Леонида, вошел слуга в его комнату и доложил, что госпожа Делина желает видеть его. Вошла пожилая дама, небольшого роста, худощавая, держа под мышкой какой-то сверток. — Здравствуй, матушка, что тебе угодно? — сказал Леонид. — Ах, как ты красив, мой сын, в этой феске и в этом костюме. Возможно ли, чтобы не влюбились в такого молодца все барышни смирны? Не только барышни, даже замужние женщины только и повторяют имя Леонид. Но я не стану слишком хвалить тебя, чтобы ты не возгордился. Я только что из императорского консульства и имею передать тебе много приветствий от госпожи Адель. При этом имени Леонид заметно обрадовался. — От госпожи Адель? — спросил он. — Да, мой голубчик, от нее прибавила старуха. Она сказала, чтобы ты купил кусок душистого мыла, которое я принесла с собою. И она вынула из свертка различные вещи. — Зачем же оно мне? — спросил с удивлением Леонид. — Ты сначала выбери, а потом, голубчик мой, я скажу тебе, что нужно с ним делать. Леонид с любопытством взял кусок мыла. И когда опустил руку в карман за деньгами, старуха, осмотревшись кругом, нет ли кого в комнате, подала ему письмо, говоря, «В этом письме госпожа Адель пишет тебе, что ты должен сделать с мылом». «А, понимаю», — сказал Леонид, взяв письмо. «Понимаю», — он положил в руку старухи золотую монету. «Спасибо, мой сын, напрасно ты беспокоишься». — Если ты захочешь отвечать госпоже Адель, то я зайду опять, завтра утром за ответом. Кажется, лучше госпожи Адель в целом свете нет. Она такая красавица, как Лилия, а между тем выдали ее замуж за какого-то старого, никуда негодного консула, который никогда с ней слова не скажет и весь день только и читает. Вчера ночью, вернувшись с бала, ему пришла охота магнетизировать ее. Какой-то офицер с английского корвета сказал ему, что во Франции теперь открыт способ посредством особенного рукоположения усыплять человека и что это называется магнетизированием. Наш старый философ тотчас же, как только вернулась она с Бала, усадил ее на стул и начал совершать свой опыт, как будто бы она не могла уснуть после такой усталости без его магнетизма. Бедная Адель не позволила делать на собою этого опыта, рассердилась, поссорилась с мужем, так что в конце концов они улеглись спать по разным комнатам. Но я оставлю тебя в покое, сын мой, потому что знаю, как неприятно молодому человеку, если мешают ему прочитать свое письмо. Адель мне пишет. Какая перемена! Нет, это кажется вовсе не любовное письмо. Но если это так, «Да почему же она не прислала его со своим слугою?» «Посмотрим, что она пишет», — сказал Леонид, распечатывая письмо после того, как ушла старуха. «Любезнейший господин Леонид, мой супруг сегодня придет к вам, чтобы пригласить вас к нам на обед в четыре часа пополудни. Спешу вас предупредить, чтобы вы ни под каким видом не отказывались от этого предложения» хотя оно и не было сделано за два дня, как обыкновенно делается по правилам приличия. Я имею много новостей сообщить вам, в особенности о графине Петровой, которую я узнала вчера на балу. — Ваш друг Кадель. — Это ваш друг? — Многозначительно. Особенно же, когда говорится «дамой» и доставляет большое наслаждение и удовольствие. Обещаю в будущем более чем простую дружбу. Но, во всяком случае, пока будем довольны и этим титулом», сказал громко Леонид, прочитав письмо. Неровный почерк свидетельствует о том, что писала она дрожащей рукой. Здесь следует подозревать две причины. Или хитрая графиня обманула Дель из-за своих целей, или же страсть побудила ее, наконец, высказать нашу давнишнюю любовь. Но, во всяком случае, я не могу сегодня исполнить ее предложение. Вы уже помните из рассказов о леде Гордон, что Леонид познакомился с графинью Петровой в Риме и что отправился с нею в Неаполь, когда вследствие неожиданной дуэли с ее прежним обожателем оставил ее и, возвратившись в Константинополь, после долгих стараний, получил назначение в Смирну. Когда он приехал сюда, то, чтобы отвлечь от себя любопытство жителей, он решился занять их чем-нибудь посторонним. Он очень хорошо знал, что стоит только ему посетить раза два-три какое-нибудь семейство, чтобы по всему городу разнеслась молва о его любви к хозяйке или барышне того семейства и тому подобное. Сестра австрийского консула. Молодая девушка с талантами и чисто итальянским образованием привлекла его внимание с первого взгляда. Он думал, что попал в кружок итальянцев и стал часто посещать семейство консула. В это время супруга консула Адель была на теплых водах, находившихся недалеко от города. В лице самого консула Леонид встретил человека крайне своенравного. Хотя ему было около 60 лет, все-таки видно было, что в молодости он был не дурен собой. Теперь же был плешивый, сгорбленный, с большим выпуклым лбом и оливковым цветом лица. Он ходил всегда, опустив голову на грудь, как будто бы вечно задумавшись, и это происходило не столько вследствие дряхлости, сколько по причине постоянных философских размышлений, так как он действительно был... Человек серьезно образованный. Он любил много говорить, но речь его была бессвязна. Говоря об одном предмете, он тотчас же без всякой связи переходил к другому и никогда никому не позволял отвечать себе. Во время отсутствия Адель, которую Леонид еще не знал, консул много говорил о ней, расхваливая ее таланты и называя постоянно уменьшительным именем, «Моя Аделичка». Вследствие постоянных разговоров барона об Адель, Леонид составил себе о ней самое высокое мнение. Когда же она возвратилась сама, то нашел ее несравненно выше даже всех похвал консула. Консул всегда восхищался Аделью, потому что она была молода, ей было 20 лет, красиво собою и всегда покорна его капризам. Но Леонид был восхищен ею еще и потому, что каждый день открывал в ней редкие качества души. Впрочем, консул, как друг вообще греков, полюбил Леонида. Ему было очень приятно, что в этом городе встретил он образованного умного человека, с которым можно было свободно рассуждать о всяких философских предметах, и поэтому всегда с удовольствием принимал его в свое общество. Но различие супругов заставляло Леонида предполагать, что Адель рано или поздно попадется в его сети. Впрочем, он ошибся, потому что встретил в ней неожиданную проницательность и слишком твердый характер. Все эти обстоятельства внушали уважение к ней и зародили в нем искреннюю любовь, которую он не в силах был подавить, что немало удивляло его, так как во всей своей жизни. Он не испытывал ничего подобного. В это время возвратилась из своего путешествия по Востоку и графиня Панина. И в австрийском консульстве неожиданно встретила того, ради которого путешествовала. Эта встреча была крайне неприятна для Леонида. Он боялся ее сплетен, а высокая любовь его к Адель не позволяла ему обращать внимание на других женщин. Вследствие этого он решил обходиться с графиней настолько любезно, пока он ей не надоест и пока она не обратит своего внимания на кого-нибудь другого. С этой целью он представил ей Александра, как самого прекрасного молодого человека во всем городе. Александр, как сказано выше, был брат доктора Карампурдари, служил директором в одной купеческой конторе и жена хозяина этой конторы любила его. Хотя природа и наделила его многими качествами, тем не менее он имел много и недостатков. У него была невинная душа. Он вовсе не был мстительным, но он был вспыльчив и не умел ничего держать в секрете. Он был тщеславен и весьма любил слушать похвалы за победы над прекрасным полом, вовсе не заботясь, даже если бы от этого зависела честь какой-нибудь дамы. Возвращаясь домой от графини, он говорил самому себе, возможно ли, чтобы женщина, настолько умная и образованная, как она, женщина, бывавшая в самом высоком обществе, обратила бы внимание на меня? Она будет смеяться, если узнает, что я питаю к ней даже самую ничтожную любовь. Я буду перед ней так же робок, как смешон во всей Смирне. Но вскоре тщеславие заставило его думать совсем иначе. Он не мог допустить, чтобы не только графиня, даже самая знатная женщина избежала его сетей. Леонид, зная характер Александра, чтобы ободрить его, сказал, будто бы графиня восхищена им, и что по ее словам? Путешествуя по всему Востоку, она только в нем нашла истинную греческую красоту. Этих слов было вполне достаточно, чтобы затронуть тщеславие Александра, и в скором времени он стал жертвою насмешек всего города. В скором времени, по приезде в Смирну, графиня заметила большую перемену в Леониде, и чтобы разведать о нем, ей необходимо было приобрести знакомых в этом городе. Во время путешествия графиню провожал ее племянник, мальчик лет 15 по имени Андрей. В Смирне, где очень легко познакомиться со всяким, он узнал всех знатных молодых людей и представил их своей тетушке. Таким образом, гостиница госпожи Хомпин, где жила графиня, вечно представляла собою собрание знатной молодежи вокруг графини, которые передавали ей все городские вести так что она отлично узнала всех обитателей города. Известия о Леониде были весьма различны. Одни говорили, что он хочет жениться на сестре австрийского консула, другие говорили, что он мусульманского вероисповедания и назначен чиновником при губернаторе Смирны, третьи говорили еще что-нибудь другое и так далее. Сначала Леонид старался, зная очень хорошо характер жителей Смирны, советовал графине держать себя серьезно с знакомой молодежью, чтобы не заслужить дурной репутации. Но графиня была женщина свободная, из тех, которые дорожат своей репутацией только на родине, где их знают. В чужом же месте им все равно, поэтому она не обратила никакого внимания на слова Леонида. Под предлогом того, чтобы не встречаться в этой гостинице с теми людьми, с которыми Леонид не желал иметь никаких сношений, он стал редко посещать ее. Замечая, что Александр весьма дружен с Леонидом. Графиня старалась познакомиться с первым, чтобы узнать действительную причину холодности второго. А этот, думая, что графиня уже влюбилась в него, отдалился от всех своих знакомых и предался ей. Другу же своему Леониду пересказывал все свои разговоры с ней, ежедневные успехи и так далее. Однажды вечером, когда оба они уходили из гостиницы, Александр заметил, что, прощаясь с Леонидом, графиня потихоньку передала ему небольшой сверток бумаг. Когда они вышли, Александр предложил Леониду отправиться к нему ночевать, как делал он часто и прежде. Но он отказался от этого, говоря, что по делам службы он должен завтра встать рано. Этот отказ Леонида, бумага, переданная ему графиней, и частые вопросы ее о Леониде возбудили в Александре подозрение, что тот, от которого он не скрывал своих планов, был прежним возлюбленным графини. Он стал следить за ним и увидал, что Леонид, возвратясь домой, тотчас же снова отправился к графине в сопровождении Нтайвассоса. Александр взял с собой провожатого спортиата, как это делают многие в городе, выходя на улицу, чтобы тот охранял его. Спортиат этот предлагал Александру убить Леонида. Так же, как прежде, Нтайвассос предлагал и Леониду сделать то же самое. Александр, доведенный до сумасшествия любовью и ревностью, Позволил ему сделать это, если он действительно увидит его в этот час входящим в гостиницу. Итак, они скрылись в узкой улице, чтобы наблюдать за Леонидом. Но в это время один прохожий своим фонарем заставил Леонида и Вассуса спрятаться в этой самой улице, чтобы не быть замеченными. Но Александр, узнав их, отошел несколько шагов назад. Антайвасус, встретившись со Спартиатом и заспорившись, убил его в Темной улице. Вы, вероятно, помните, что еще в начале главы Антайвасус сказал Леониду, что он уже исправил свой кинжал, который согнул об голову одного манентянина. Это обстоятельство привело Леонида и Александра в этот же вечер к объяснению, которое, с одной стороны, было вполне искренно а с другой — коварно. Васос сильно возненавидел с этого времени Александра. И не только теперь, но и всегда просил позволения убить его. Леонид, видевший неожиданные убийства спартята, испугавшись, удалился из этой улицы с Александром, которого убедил, что не имеет положительно никаких сношений с графиней, а любит ее только платонически и что пришел теперь к ней потому, что в другое время она постоянно занята гостями. Чтобы вполне успокоить Александра, Леонид прибавил, что графиня ужасно влюбчива, что она хочет пошалить со всей молодежью, особенно восточного происхождения, а не западного, как она, и потом намерена уехать совсем. Так как ни тот, ни другой не были влюблены в нее, а добивались только одной победы, то Леонид предложил ему вместе обдумать это дело и сообщить друг другу свои планы, взаимно помогая успеху. С этих пор дружба их стала еще сильнее. Но чтобы вы могли связно понять все это, мы должны упомянуть еще об одном обстоятельстве. Мы сказали, что Александр был директором одной купеческой конторы и что жена его хозяина любила его. Госпожа эта по имени Екатерина Анагвоста, супруга одного богатого, но необразованного человека, была за ним замужем около 17 лет, но ни разу во все это время не выказывала любви к нему, несмотря на его любовь и заботы о ней. У нее была уже взрослая дочь, но она все-таки говорила, следует до самого гроба наслаждаться жизнью, и под предлогом того, что хочется сосватать свою дочь за Александра, открыто сошлась с ним. Когда графиня Петрова прибыла в Смирну, Екатерина заметила склонность Александра к Петровой. Она старалась отвлечь его, несмотря на то, что это было невозможно. С другой стороны, и графиня, узнав об отношениях его к Екатерине, часто шутила над ним при других молодых людях. Он же, думая, что все эти шутки происходят вследствие ревности, выслушивал их с гордостью. Это дошло до слуха Екатерины, и она истолковала их так дурно, что решилась мстить графине и заставить ее со стыдом удалиться из Смирны. Как женщина, пренебрегавшая мнением общества о ее репутации, она не подумала о том, будут ли намерения честны или нечестны. Вот какой план составила она для достижения своей цели. На балу в английском собрании, на котором ни Александр, ни Леонид не присутствовали, Екатерина познакомилась с графиней и пригласила ее с племянником на будущей неделе провести несколько дней у нее на даче, в деревне Куключан, куда отправлялась она тотчас же после бала. На следующий день, Екатерина написала следующее письмо Александру. Любезный Александр, я вижу твое несчастье, так как ты не можешь овладеть той, которая сделала тебя смешным во всем городе. Поэтому я решилась помочь тебе в этом случае, как делала и прежде много раз. Знай, что я действительно самая верная твоя подруга. Пожертвуй для меня часом времени, и я расскажу тебе, в чем будет состоять моя помощь. «Жду тебя сегодня вечером у себя на даче, известная тебе Катя». Получив это письмо, Александр тотчас показал его своему другу Леониду, а этот, не зная коварных замыслов хитрой женщины, посоветовал ему отправиться к ней, чтобы узнать, в чем дело. Александр отправился в Куключан и, возвратившись, сообщил Леониду, что Екатерина пригласила к себе на дачу графиню Петрову провести несколько дней, что дала ему ключ от потайной двери спальной комнаты, предназначенной для графини, для того, чтобы он мог войти к ней ночью тайно. Бесхитростный Леонид, никогда не думавший об отношениях Александра к графине, тем более, что они решили сообщить друг другу все, что случится по этому делу, предложил ему идти вместе в деревню. Александр должен был войти в дом из сада незаметно, чтобы не возбудить никаких подозрений в графине. Но план Екатерины был совершенно другой, каким представлял его себе Александр. Он клонился к тому, чтобы заставить графиню покинуть город с позором. Между тем Екатерина приказала служителям, как только Александр войдет в комнату графини, запереть выходную дверь, и разбудить всех ее гостей, ночевавших на даче, чтобы они бежали в комнату графини и таким образом обвинили бы ее в сношениях с Александром. Так как жители этого города любили заниматься подобными сплетнями, то и клевета на несчастную графиню сделает ее жертвою коварной Екатерины. Теперь нам будут понятны слова, сказанные общими друзьями при выходе из театра. Как странно должно показаться графине видеть двух греков, любящих ее одинаково и связанных тесной дружбой. Послушай, Александр, время дорого. Через три месяца она уезжает. Смотри же, чтобы не откладывать наш план в куключан. Тем более, что при помощи Кати мы сможем всего достигнуть. Между некоторыми недостатками Александра был еще тот, что он не умел ничего держать в секрете. И хотя заботился только о своем успехе, все-таки, чтобы иметь и товарища в своих похождениях, он рассказал все Леониду. Последний, услыхав об этом плане, удивлялся, с одной стороны, тому, до чего может простираться хитрость этой коварной женщины, а с другой — тщеславию Александра, желавшего, чтобы весь город говорил о том, как он ночью был в комнате графини. Он понял все замыслы Екатерины и с этой минуты в течение всей недели не упускал Александра из виду, всегда был с ним, рассуждая о замыслах против графини, и через это знал все новости, сообщаемые из куключа. Из поступков Леонида видно было, что он хотел посмеяться над Александром, если какой-нибудь непредвиденный случай не помешает сделать это. Великий визирь, как мы уже знаем, подозревал Леонида, что он в заговоре вместе с Муфтием и что в Смирне существует два наследника к Витипоклу, которым Леонид уже содействовал. Он прислал сюда одного из своих верных подданных Али Фенди, начальника гарнизона, чтобы разузнать все и, если действительно узнает что-нибудь, то, чтобы схватил всех и привез бы в Константинополь. Так как сам Али Ефенди ничего не мог узнать, то он прибегнул к помощи Александра и, замечая его дружбу с Леонидом, решил, что это самое лучшее средство достигнуть цели. Однажды Али Ефенди, встретив Александра на улице, пригласил его к себе и стал расспрашивать о Леониде, говоря, что великий визирь сердит на него за то, что он, находясь в тесных сношениях с консулами, необдуманно передает им тайны своего правительства, причиняя ему этим большой вред. Между прочим, Али намекнул Александру, что может поставить его на место Леонида и впоследствии сделает его губернатором. Вследствие легкомыслия и желания предстать пред графиней губернатором Александр согласился рассказать все Али и Фенди и тут же показал ему письмо матери Леонида, которое он нашел в комнате последнего и о котором мы уже говорили. Видя из письма, что Александр ничего не знал о родственных связях, соединявших его с Леонидом и о происхождении последнего, Али Фенди избегал всяких разговоров о личности Леонида и стал разузнавать его поступки. Он спрашивал, не имеет ли Леонид тесной дружбы с каким-нибудь турком. Александр отвечал, что никогда никакого турка не видел у Леонида и только знает, что часто по ночам Леонид, вооруженный в сопровождении телохранителя, отправлялся в ту часть города, где жили турки. Он прибавил, что знает все это очень хорошо, потому что часто следил за ним из-за ревности к графине. Из этого Али Фенди заключил, что Леонид, вероятно, имеет свидание с наследниками в турецком квартале, и спросил Александра, не заметил ли он, в какой дом входил Леонид. Александр отвечал, что Леонид заходит во многие турецкие дома. Если бы Али Фенди виделся с Александром двумя неделями раньше, он, разумеется, не сообщил бы Леониду план в куключан. Но так как Леониду было уже все известно, через него же самого, то, боясь возбудить в нем какие-либо подозрения относительно предложений Алиефенди, лицемерно продолжал с ним дружбу. После этого объяснения Алиефенди, не намекая Александру о сокровищах, вследствие которых отец его сделался жертвой подозрений визиря, предложил ему проследить за Леонидом и схватить его в том доме куда он пойдет. Александр же займет его место. Через несколько дней вечером, выходя из театра, Александр простился с Леонидом и немедленно отправился к господину Фасуля, у которого обыкновенно останавливался Алиефенди, чтобы уведомить его об Александре. И они скрылись в Аниманна, где должен был проходить Леонид. Вы, вероятно, помните, что Леонит вошел один в эту часть города. Он всегда любил ходить без Вассуса по подозрительным местам, предпочитая лучше подвергнуться опасности, нежели чтобы все узнали о том, что при нем находится известный злодей Интай Вассус. Особенно не желал он, чтобы это дошло до слуха визиря. Как только Леонит остался один, фонарь его погас. Между тем Александр и Али Фенди со стражей, боясь, чтобы он не скрылся, расположились по соседним улицам и закрыли ему все выходы. Али Фенди приказал спросить, кто он и куда идет, и если это будет сам Леонид, то пропустить его, если же его провожатый, то задержать. Он надеялся, что посредством различных пыток ему удастся узнать от этого человека все об Леониде. Кроме того, прибавил, чтобы они, увидев Леонида входящим в какой-нибудь дом, схватили бы его, не делая ни ему, ни хозяевам дома никакого вреда. В этот вечер должны были производиться раскапывания сокровища. Идя в театр, Леонид получил какое-то письмо и, прочитав его, вдруг воскликнул «О, я должен отомстить, я непременно отправлюсь!» Письмо это было от его матери, в котором она извещала его о свадьбе Неокла с маломотенией, и о предстоящих препятствиях этому, не имея возможности отпустить ее в Смирну, так как визирь желал взять Маломатенью к себе в гарем. Письмо это было написано за день до убийства леди Гордон. Когда в эту ночь план Леонида не удался, Он понял, что его предал Александр. «Положим», — думал он, — «Александр поверяет мне все свои секреты, так как не умеет ничего держать в тайне. Но меня удивляет, из-за каких расчетов стал он действовать против меня, помогая Али Фенди. Он решил остерегаться Александра, прекратить с ним всякие сношения. Между тем графине он написал письмо. Уведомляя ее о замыслах в деревне Куключан и советуя ей не ездить туда под предлогом болезни, он предложил ей свою лодку, чтобы перевезти ее в деревню Вурнова, где намерен был чистосердечно рассказать ей все и убедить оставить Смирну. Письмо это он отдал Мтей Вассусу, чтобы он передал его графине. В скором времени графиня узнала, что Адель Прельстившая Леонида была первым ее врагом. Как женщина не глупая, она понимала очень хорошо, что Адель не могла остаться равнодушной к Леониду при всей его красоте, зная, какая разница в возрасте была между Аделью и ее старым супругом. Адель была дочь небогатых родителей, консул, не чувствуя к ней никакой любви, просто вследствие странности его характера Пришел к ней однажды и лаконично сказал, «Если я протяну тебе мою старую правую руку, примешь ли ты ее?» Адель ответила «Да» и вскоре вышла за него замуж. Таким образом она стала знатной дамой и, кроме супружеских обязанностей, должна была питать к своему мужу чувство благодарности. Адель не получила высокого образования, и знала только то, с чем познакомилась в кругу своего семейства, а между тем теперь стала играть роль почти императрицы в Смирне. Но благодаря ее проницательности она скоро поняла, как должна себя держать в этом положении. Рассмотрев со всех сторон положение Адель, графиня поняла, что дружба Леонида со старым консулом служит только большему сближению Леонида с его женой. Не понимая, что, собственно, удерживает Леонида в Смирне, и вспоминая прежнюю роскошную его жизнь, графиня хотела привлечь его на свою сторону и уехать с ним в Италию, где он прежде жил. Для этого она употребила следующий план. На бал вчерашнего вечера был приглашен и Леонид, но он не явился, так как должен был присутствовать на месте раскапывания сокровища. Адель очень желала видеть Леонида и с нетерпением ожидала его. Графиня внимательно следила за каждым движением Адель и стала говорить с нею о Леониде. Она сказала, что знает его отлично еще с того времени, когда жил он в Италии, и при этом рассказала ей, как он похитил жену одного архитектора, уехал с нею во Францию и там безжалостно бросил ее в большом несчастье. Наивная Адель была очень удивлена ее рассказом. Хитрая же графиня употребила это средство для того, чтобы представить Леонида, с одной стороны, в самом лучшем свете, а с другой — таким человеком, которому нельзя доверять. Весь вечер на балу Адель скучала. Домой вернулась сердитая, поссорилась со своим мужем и целую ночь не могла уснуть. Рассказы графини о Леониде вполне соответствовали тому понятию, какой составила о нем модель. Нельзя сказать, чтобы она была влюблена в него, но все-таки ей было приятно слушать его любовные объяснения. Однако вследствие всего слышанного от графини ей очень хотелось повидаться с Леонидом. Между тем бывший на балу капитан одного английского судна узнал графиню из-за которой была дуэль в гостинице Неаполь, и рассказал об этом своему другу-консулу, а этот последний своей жене. Вследствие этого Адель желала непременно повидаться с Леонидом, но так как он не приходил к ней в течение трех дней, то и решилась написать ему письмо. В скором времени должен был быть обед у австрийского консула. Адель напомнила мужу, что нужно послать билеты Леониду, но он отвечал, что сам устно пригласит его. «Но ведь правила вежливости требуют приглашать за день», — сказала Адель. «Притом же Леонид настолько щепетилен в подобных случаях, что совсем не примет твоего приглашения». «Это все пустяки», — отвечал консул. «Между мною и Леонидом такие отношения, что я уверен, он не рассердится на меня». В это время пришла старуха продавщица разные мелочи. Адель вынесла ей письмо, прося передать его Леониду, и прибавила, что это пригласительный билет. Но сметливая старуха, судя по смущенному виду Адель, поняла это совсем иначе, и спрятав письмо, ушла. Как только старуха вышла, Адель стала раскаиваться в своем поступке, велела слуге догнать ее, но было уже поздно. Последнее исчезла.